Раздоры и драки из-за Италии и прочее. Французские короли, начиная с Карла VIII, давно уже точили зубы на Неаполитанское королевство. Дело в том, что с незапамятных времен в этой стране почему-то королевствовали французы. Гораздо проще было, конечно, если бы на итальянском престоле сидел итальянец, но народы того времени были так простодушны, что не входили в подобные тонкости. Сидит себе на престоле какой-то человек, ну и пусть сидит. Лишь бы не драл семи с жителей, а довольствовался двумя-тремя. Таким образом, однажды на престол сел француз Карл Анжуйский и немедленно сделал вид, что иначе и быть не может. Так тянулось много лет, но однажды какой-то его наследник отлучился на минутку, и этого было достаточно, чтобы на престол сейчас же села Арагонская фамилия. Французскому королю Карлу VIII это показалось обидным. Он набрал войска и пошел на Италию. Арагонская фамилия, видя, что дело не шуточное, убежала в Испанию, а неаполитанцы ограничились тем, что лениво осмотрели нового короля и пожали плечами. Ну, садись ты. Тот король, правда сказать, был не особенный. Но французский король оказался еще хуже. Он грабил и притеснял неаполитанцев вовсю как будто бы его готовили к этой профессии с детства. Пришлось изгонять нового короля, возвращать старого. Эта канитель тянулась довольно долго. Следующий король, Людовик XII, тоже косился на неаполитанский престол и даже заключил с Фердинандом-католиком договор с целью сообща стянуть у арагонской фамилии этот престол. Но Фердинанд-католик оказался таким пройдохой, которого свет не производил. При разделе завоеванного Неаполитанского королевства он обсчитал Людовика и вступил с ним в драку. Испанцы со стороны подошли и посмотрели на эту драку и потихоньку уселись сами на злосчастный Неаполитанский престол. Неаполитанцы согласились и с этим. Испанцы так испанцы. Во время этих взаимных затрещин и потасовок выдвинулся один французский рыцарь, Боярд. Выдвинулся он своей храбростью и, главным образом, честностью. Впрочем, выдвинуться последним качеством в то время было легко, так как мошенничество считалось самым обыкновенным делом и сидело даже в королевской крови. Смотри Лавайского, новая история. Например, Людовик XII упрекал Фердинанда-католика в том, что тот обманул его два раза. Самолюбивый Фердинанд обиделся, королевская его кровь закипела, и он воскликнул. «Лжет он, пьяница! Я обманул его не три, а десять раз!» Конечно, Боярду легко было выдвинуться и прославиться при этих условиях. А в наше время был бы он обыкновенным, ординарным, порядочным человеком, как мы с вами. Людовику XII наследовал Франциск I. Жестоко ошибется тот, кто подумает, что Франциск не завоевывал Италии. История даже говорит так. Первым делом его был поход на Италию. До сих пор непонятно, что, собственно, нужно было французским королям от Италии. Конечно, Франциск взял Милан, конечно, новоиспеченный император германский Карл V сейчас же выгнал его оттуда с целью самому завладеть итальянским престолом, а Франциск снова вернулся в Милан и выгнал Карла, а Карл опять выгнал Франциска, разбил его на голову и захватил в плен. «Ну, хорошо ли все это?» — спрашивается. Причем здесь были все время несчастные посторонние итальянцы. В истории это неразбериха называется очень громко ⁇ Борьба за Италию ⁇ Подводя итоги борьбы за Италию, мы удивляемся только одному, как присяжные историки разбираются во всех этих однообразных, неинтересных именах. У народов того времени фантазии не было никакой. Всякого короля они называли Карлом или Людовиком и разбирали их только по ничего не говорящим римским цифрам позади имени. Изредка давали им прозвище, но и то самое нехарактерное. Фердинанд — католик, Филипп — красивый, Карл — испанский. Что типичного в том, что Фердинанд был католик. А другие короли разве не были католиками? Филипп назывался красивым, а остальные как же? Были, значит, некрасивыми. Тем более, что одного Людовика тоже называли красивым. Можно было бы еще разобраться по национальностям, которые указывались около имен, но это было совсем рискованно и очень нескладно. Например, Карл Испанский на самом деле был не испанским, а германским императором. Почему он в таком случае испанский? Почему Анна Австрийская? была на самом деле французской королевой. И много, много еще странного есть во всеобщей истории.